Глава 10 Найти части себя. В детстве мне нравился мультфильм рассеянный Джованни, снятый по сказке итальянского писателя Джанни Радари. Там кукольный мальчик Джованни настолько забывчив, что теряет даже части тела. Вначале он оставляет дом ботинок, затем утрачивает левое ухо, потом руки, ноги. Так продолжается пока все части не остаются разбросанными по улице. Жители города приносят их маме мальчика, а она собирает сына заново. Подобный принцип собирания частей архетипичен. Мы говорим, надо собраться с духом, когда предстоит мобилизовать силы. Всем знакома фраза «растерять смыслы» или выражение «быть потерянным». Мотив утраты и обретения естественен для нас. В психологии существует понятие «схизиса», с греческого «расщеплять», «раскалывать». Например, при шизофрении говорят о распаде процессов мышления. В сказках нередко говорю, чтобы победить врага, надо разрубить его и разбросать по свету. Или наоборот, персонажа самого разрубают, его части собирают и соединяют воедино с живой водой. Так мы, например, можем разъединиться с делом нашей жизни, с той деятельностью, через которую реализуем себя. Вот как пишет об этом юнгианский аналитик Томас Мур. «Мы никогда не достигнем расцвета нашей собственной природы, пока не найдем ту часть себя, того милого близнеца, который живет в мире и как мир. Поэтому найти правильную работу – это как обнаружить свою собственную душу в мире». Я искренне верю в то, что все необходимое для счастья мы можем самостоятельно найти и достроить. Тогда нет смысла упрекать окружающих в том, что нам что-то не додали Стоит начать поиск недостающего в мире внешним и внутренним. Какие же части растерянного Джованни полезно собрать, чтобы стать еще ближе к собственной целостности после того, как психологическое рождение случилось — Отношения с родителями очищены от обид и претензий, а мы освободились от внутренних протестов. Можно обнаружить мудрость женщин мира, которые уже получили опыт самых разных, в том числе негативных отношений, и приобщиться к знанию. Для этого мы вновь обратимся к вечным сюжетам, мифам и сказкам. Можно обрести силу собственного духа, которая поможет нам вершить большие дела. Для этого исследуем разницу между духом и душой, а также обсудим, как быть сильной духом и при этом женственной. Важный шаг — найти внутренний образ достойного мужчины, за который мы будем держаться, решая, какие отношения нам подходят, а какие неприемлемы. Я предложу вам простые критерии для выбора партнера, которые, возможно, окажутся полезными. Нужно найти свою тень а вместе с ней те ценные качества, которые мы отсекали как неприемлемые и неуместные. Благодаря этому мы перестанем жить жизнь наполовину. Можно обнаружить и взрастить в себе пространство для любви, для таинства пары, чтобы обрести ценные отношения и сохранять их значимость на протяжении долгих лет. И, наконец, обретя осознанность и мудрость, мы вновь воссоединимся с доверием к миру. Давайте же начнем собирать нашего Джованни. Мудрость мировой женщины. Я до сих пор удивляюсь, обнаруживая в своей практике схожесть женских сценариев. Безусловная история каждого человека уникальна по своим переживаниям. Однако часто абсолютно разные женщины словно проживают один и тот же миф, одну и ту же сказку. Мы снова и снова проходим то, через что уже прошли миллионы женщин до нас. Снова и снова совершаем одни и те же ошибки и делаем одни и те же выводы. Мне горестно видеть, как женщины тратят долгие годы на осознание, что их отношения разрушительны. Мне бы хотелось, чтобы каждая женщина имела доступ к источнику мудрости. Конечно, я не претендую на эту роль. Я, как и вы, прохожу свой путь, полный ошибок и осознаний. Но могу представить вам тех, кто является этим источником женского знания. Мы уже познакомились с Дюймовочкой, Безручкой, Нимфой Эха из мифа о Нарциссе, Вензи, подругой Питера Пена, Белоснежкой и другими. Возможно, какая-то из истории уже дала вам ту недостающую часть, которую вы искали. Кратко скажу о других полезных сюжетах, которые нам предстоит разобрать. Василиса Премудрая поможет нам обрести силы и самоценность, чтобы никогда не давать себя в обиду кому бы то ни было, даже если этот кто-то прикрывается статусом близкого человека. Девушка, попавшая в лапы синей бороды, на собственном опыте учит тому, как не быть наивными, вовремя распознавать опасность и доверять интуиции. Герда из сказки «Снежная королева» показывает, что не надо заслуживать любовь и спасать тех, кто к нам равнодушен, а также дает возможность понять, как много сил мы тратим на тех, кто нас отвергает, и какая это неблагодарная работа. Девочка со спичками расскажет, что не нужно растрачивать себя понапрасну, стоит приумножать собственные ресурсы и не давать внутреннему огню погаснуть. Женщина-природа, у которой есть связь с силами Земли, которая знает секреты мироздания, имеет безграничное количество любви и тепла, даст понимание, что мы можем просто быть собой, и этого достаточно. Василиса Премудрая. Сказка об обретении индивидуальности. Сказка про Василису Премудрую кажется мне очень важной для женской психологии, потому что показывает путь развития от позиции зависимой дочери до полноценной взрослой личности. Героиня проделывает работу, которая предстоит всем женщинам, желающим стать самостоятельными и научиться говорить «нет». Разделю сказку на условные пять частей, чтобы было проще понять, как проходит трансформация Василисы. Первый. Во власти негативного родительского сценария. Второе. Контакт с бессознательным. Третье. Освобождение от негативных родительских комплексов. Четвертое. Манифестация нового «Я». Пятое. Алхимический брак. Проследуем за героиней шаг за шагом. Часть первая. Во власти негативного родительского сценария. Сказка начинается с того, что у Василиса умирает мать, оставляя ей пред материнское благословение — маленькую куколку. Ее отец находит новую жену. Мачеха с двумя дочерями всячески притесняют девушку и постоянно дают ей задания. Она безропотно их выполняет, время от времени обращаясь за помощью к куколке. В один из дней мачеха велит Василисе отправиться за огнем к баби нарочно погасив накануне «Все свечи в доме». Как интерпретировать этот эпизод? В начале сказки Василиса находится во власти негативного материнского комплекса, полностью подчиняясь ему. Как в «Белоснежке» и «Золушке», о которых мы говорили ранее, мачеха здесь воплощает с собой отрицательные материнские качества. Героиня не в силах им сопротивляться и просто подчиняется. Зачастую именно с такой позиции начинается наш путь к взрослению В юности мы живем в соответствии с родительскими установками «так надо», «так положено» и совсем не слышим себя. Василиса существует по чужим правилам. У нее, в общем-то, не нет вариантов, поскольку нет собственной территории. Она не может озвучивать свое «нет» и свою «хочу», так как еще не повзрослела и не отделилась. Она не видит возможности заявлять о себе и перечить, а те, кто относится к ней плохо, остаются авторитетами. При этом у Василисы есть куколка. Это скрытый помогающий элемент, изначально связанный с позитивной материнской энергией, в противовес злой мачехе. Именно он дает девушке ресурс для дальнейших изменений и временную внутреннюю опору, но его нужно оберегать и быть с ним в контакте. В жизни такой куколкой может быть умение себя воспринимать, поддерживать в трудные минуты. Или, например, воображаемая фигура мудрой мамы, к которой можно мысленно обратиться с вопросом «А как бы ты поступила?» А иногда куколка оказывается и пространство терапии, где можно найти временную опору и поддержку. Дальше по сюжету в доме гаснет свет, что вынуждает героиню отправиться в лес за огнем. В реальности это может означать, например, наступление депрессивного состояния, и одновременно с этим появление необходимости отправиться по темным закоулкам бессознательного в поисках внутреннего огня. Часть вторая. Контакт с бессознательным. В лесу Василиса набредает на избушку бабы-яги. По слухам, у нее есть огонь. Девушка начинает прислуживать старухе, отделяет зерна от грязи, хлопочет по хозяйству, разговаривает с Бабой Егой, но только когда та приглашает к беседе. Также Василиса готовит ужин, а сама при этом довольствуется объедками. Ими же она и кормит куколку, которую прячет от взгляда Бабы яги По моему мнению, здесь очень хорошо показано, как происходит взаимодействие с бессознательным в сложные моменты жизни. Лес в этом смысле глубины нашей психики, а Баба-Яга – мудрый центр, в котором найдется то, что нам нужно. Василиса кормит куколку, то есть заботится о той части психики, которая в итоге позаботится о ней. Она дает этому элементу питания. В психологическом смысле таким питанием может быть, например, внимание. Если мы направляем фокус внимания на собственные силы, на веру в себя – это будет расти и крепнуть. Аналогичным образом можно вскормить страхи или самоунчижение. С поддержкой куколки Василиса сначала вступает в контакт со своими страхами, шагая в темный лес, в неизвестность. Затем безропотно выполняет задание Бабы-Яги. Девушка не требует гарантий, а делает то, что должно и будь что будет. Часто люди... Жаждущие изменений хотят конкретную инструкцию, но это невозможно. Сначала нужно послужить своему мудрому бессознательному, и лишь потом оно выдаст необходимое. Василиса поступает именно так. Сперва трудится, а потом со всей скромностью и уважением расспрашивает старуху. Она слушает, когда та готова говорить, и соглашается с тем, что... Баба-яга дает информацию избирательно. Перенесем на реальную жизнь. Девушка взаимодействует с собственным бессознательным бережно, принимая все дары, которые оно выдает в виде символов, снов и разнообразных инсайтов, не требуя разъяснений, зачем и почему. Часть третья. Освобождение от негативных родительских комплексов. Василиса получает от Бабы-яги огонь – помещенный в череп, и возвращается домой. Огонь сжигает мачеху и злых дочерей, оставив Василису хозяйкой дома. Эта часть сказки — пример того, что бывает, когда эго получает от бессознательного что-то ценное — творческую искру, смелость проявиться или осознание собственной силы. Девушка освобождается от влияния негативного материнского комплекса — обретя инструмент, устраняющий то, что «сковывало». Речь идет об огне, испепелившем мачеху. Так Василиса становится полноправной хозяйкой в доме, то есть, переводя с символического языка, начинает сама управлять своими мыслями и желаниями. Часть четвертая. Манифестация нового «я». Начав жить самостоятельно, Василиса каждый день придет полотно на прялке, которую ей изготовила куколка. Здесь мы можем предположить, что, установив контакт с бессознательным, поборов страхи, укрепив эго, избавившись от негативного материнского комплекса и родительских сценариев, Василиса обретает уникальный деятельностный навык. Он дает девушке возможность создавать что-то особенное, привносить в мир новое, полезное. Это является репрезентацией ее индивидуальности. Так и в жизни часто бывают ситуации, когда женщина, освободившись от родительских должествований, наконец находит свое дело, реализует себя в новой сфере. Часть пятая. Алхимический брак. Удивительной красоты полотно, созданное Василисой, попадает в руки царя, который оценивает ее искусную работу – по достоинству и велит сшить ему рубашки из этой ткани. В конце сказки царь женится на девушке, очарованные не только трудом героини, но и ею самой. Эту часть можно понимать как историю обретения полноценности и последующего брака с мужчиной, который влюбился в индивидуальность девушки. Альтернативный вариант интерпретации финала лежит целиком в сфере внутреннего мира героини В этом случае свадьба с царем представляет собой так называемый алхимический брак между душой василисоткущее полотно и духом, который помогает ей обрести материальное воплощение для высказывания души рубашки сотканные из полотна. сказка о василисе премудрой учит нас тому, как важно выходить за дверь родительского дома. Ведь если не сделать это самостоятельно, жизнь поспособствует тому, чтобы это свершилось не по-хорошему, так по-плохому. Часть сюжета о жизни в доме Бабы-Яги подсказывает значимость контакта с бессознательным и поиска не вовне, меняя отношения, работы, города и страны, а в глубинах собственной психики. Для этого нужно пойти в темный лес своих чувств и переживаний, вы можете обнаружить, что за всем этим скрывается та самая Баба-Яга — мудрая часть психики, которая даст ответы на интересующие вас вопросы, а также подарит ресурс для изменений. Стоит понимать некоторую рискованность такого путешествия, именно поэтому Василиса шла в лес с куколкой, а в жизни работа с бессознательным, обычно требует долгосрочной терапии. И, наконец, пример Василисы учит, как перейти на новый уровень развития и обрести иное качество отношений с мужчинами. Наша героиня — прекрасный пример того, как женщина сделала себя сама. А затем, став самодостаточной и найдя собственное дело, Василиса встречает возлюбленного. Что важно — Эти отношения не являются мезальянсом, где женщина цепляется за мужчину и вечно боится, что царь выставит за дверь. Они скорее представляют союз двух индивидуальностей, полюбивших суть друг друга. «Синяя борода» — сказка о женской наивности. Еще одна задача, которую надо решить женщине на пути к взрослости — научиться быть осторожной. Мы можем попасться мошенникам просто потому, что они убедительно говорили, или оказаться в разрушительных отношениях с очевидно ненадежным, но красноречивым мужчиной. Это происходит, когда мы не чувствуем в полной мере ответственности за свою жизнь, не ощущаем собственных границ, а также верим, что всегда можно выйти сухой из воды. Женщины, которых не научили защищать себя и прислушиваться к интуиции, отдают деньги аферистам. Или выходит замуж за мужчин с судимостями за тяжкие преступления, допуская, будто именно с ними он станет другим. Все это реальные жизненные ситуации, увы, случающиеся с женщинами по всему миру. Мы слышим их от знакомых и читаем в новостях. Безусловно, нет никакого оправдания тем, кто пользуется беззащитностью, наивностью, уязвимостью, кого бы то ни было. Но стоит учиться доверять здравому смыслу и интуиции, давать возможность внутренним силам психики защищать вас. В качестве примера, который показывает, как распознавать опасность и стоять за себя, разберем известную многим сказку «Синяя борода» авторства Шарля Перро. В ней мы увидим, как героиня избавляется от девичьей наивности – и обретает мудрость. Итак по сюжету девушка сразу замечает странности мужчины с синей бородой. Она знает его сомнительную репутацию. Всех пугало, что он уже женился ранее на нескольких девушках, и никто их после этого не видел. Но соблазняется богатством. Ему принадлежали красивые дома, золотая и серебряная посуда, расшитая мебель, позолоченные кареты и многие другие богатства. Тем не менее, героиня выходит замуж с мыслью, что борода у него не такая уж и синяя, а сам он вполне милый. Здесь мы наблюдаем, как девушка закрывает глаза на реальность, уходит в фантазию и самоубеждение в духе. Это мне просто показалось, он на самом деле не такой. Она делает это ради гипотетической выгоды и потенциальных бонусов красивой жизни. Подобное случается, например, когда девушка знает, что мужчина многократно изменял в предыдущем браке, но предпочитает не думать об этом. Или когда мужчина, очевидно, не способен проявлять заботу и внимание, однако женщина верит, что все обязательно изменится после рождения ребенка. Далее по сюжету сказки мы видим, что у синей бороды есть тайная комната, которую он запрещает открывать.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 Можешь все отпирать, всюду входить, но запрещаю тебе входить в ту коморку. Запрещение мое настолько строгое, что нет такой беды, которой ты бы не должна была ожидать от моего гнева, если нарушишь мои указания. То есть мужчина ультимативно и без каких-либо обсуждений предлагает негласную договоренность в паре. У тебя будут материальные блага, «Но мы живем по моим правилам, и никаких лишних вопросов». Он сразу открыто говорит об этом. Однако девушка все равно соглашается быть с ним, думая, «Как-нибудь разберусь». Но тайная комната манит ее, словно магнит. Мотив нарушения запрета очень важен для человеческого развития. Более того, с этого зачастую начинается становление личности». Он встречается и в древнегреческой мифологии. В мифе об амуре и психее, которое я уже упоминала, развитие главной героини начинается с того, что девушка нарушает обещание не пытаться ночью увидеть истинный облик супруга. В итоге, подстрекаемая сестрами, психея ночью зажгла светильник и стала рассматривать супруга, который оказался прекрасным амуром. Пока она любовалась спящим, со светильника на плечо Бога упала горячая капля масла, и он от боли проснулся. Оскорбленный вероломством супруги, Амур улетел а покинутая психея пошла по земле искать возлюбленного. Пойти туда, куда нельзя, нарушить запрет — все это зачастую те самые инициирующие события, с которых начинается путь героя или героини. В нашей сказке акт открытия двери тайной комнаты тоже символизирует начало развития, пробуждение, выход из девичьих фантазий прямиком в реальность, где люди могут быть плохими, а мир не подчиняется нашему «хочу». Это то, что должно случиться с девушкой, чтобы трансформация началась. Итак, девушка открывает дверь и видит бездыханные тела, предыдущих жен Синей Бороды. Таким образом, она узнает темную сторону супруга, его пороки, являющиеся частью личности, и при этом продолжает наивно полагать, будто он ее помилует, несмотря на такое неповиновение. В тот же вечер вернулся Синяя Борода из своего путешествия. Он сказал жене, что по дороге получил письма, из которых узнал что дело, по которому он должен был уехать, решилось в его пользу. Жена его всячески старалась показать, что она очень обрадовалась скорому возвращению. на другое утро он спросил у нее ключи. Девушка подала их ему, но рука ее так дрожала, что синяя борода без труда догадался обо всем, что произошло в его отсутствии. «Почему?» — спросил он, ключ от коморки — не находится вместе с другими. — Я его, должно быть, забыла у себя наверху, на столе, — отвечала она. — Прошу, принеси его, — сказал синяя борода. После нескольких отговорок и отсрочек она должна была, наконец, принести роковой ключ. Синяя борода готовится казнить супругу, но ей удается выторговать несколько минут, чтобы помолиться Богу. За эти мгновения у девушки получается призвать на помощь братьев, которые в последний момент успевают ее спасти. Сказка заканчивается словами. Братья нагнали его, прежде чем он успел забежать за крыльцо. Прошло время, и девушка вышла второй раз замуж, на этот раз за честного и хорошего человека. С ним она забыла все горе, которое пережила, будучи женою синей бороды. Последняя часть сказки подсвечивает целый ряд тем, которые связаны с переходом от девичьей наивности к женской мудрости. Мертвые тела бывших жены, то, что казнь близится, пробудили героиню. Сложно пребывать в состоянии сна, если над головой занесён топор. Сюжет сказки заставляет девушку очнуться и увидеть опасность, на которую нельзя закрывать глаза. Далее она начинает хитрить, торговаться, обманывать. Так она усваивает урок. Мир небезопасный, родительский дом. А место, где существует и добро, и зло. А значит, надо уметь обращаться и с тем, и с другим. Она призывает на помощь братьев, которые приходят и вызволяют ее. Девушка соединилась со защитными силами собственной психики, то есть качествами, которые помогут при взаимодействии со злом. В конце она забывает жизнь с синей бородой, как страшный сон, что еще раз подтверждает идею. Жизнь с ним была наполнена фантазиями и проекциями. Возникает вопрос, усвоила ли девушка такой жестокий урок. С одной стороны, сказка говорит, что следующий брак случился с хорошим и честным человеком, но с другой героиня забыла, что произошло до. Таким образом, финал двойственен и подчеркивает необходимость интеграции опыта, переработку случившегося в жизненную мудрость, а не просто забывание плохого. Сказка «Синяя борода» дает алгоритм действий по избавлению от наивности. Первое. Девушкам не стоит закрывать глаза на синюю бороду мужчин, очевидное и небезопасное. Второе. Необходимо учиться всяким премудростям, где-то схитрить, где-то изловчиться, а где-то и активно защищать себя, так как в мире есть плохие люди, с которыми работают только такие методы. Третье. Полезно развивать навык заботы о себе, позицию «я всегда на своей стороне». Можно начать с малого, говорить «нет» тому, что вам не подходит, открыто заявлять о своих потребностях, своевременно обсуждать конфликты. Иногда достаточно дать отпор одному такому синей бороде, чтобы почувствовать способность заботиться о себе, даже если в первый раз это будет большим стрессом. Однако можно усвоить эту мудрость и от героини нашей сказки, не наступая на грабли самостоятельно. Ведь она уже прошла этот путь за вас. Подобные истории есть в жизни многих женщин. У одной синяя борода — это тот, кто кормил обещаниями, у другой — нарцисс, думающий только о себе, у третьей — мужчина с зависимостью, насчет которого она изо дня в день думает. Он исправится. Подобные деструктивные отношения нередко развиваются по сюжету ранее упомянутой сказки. И хорошо, если девушка успевает избежать казни. Увы, нередко она оказывается совершенно измучена, и у нее не хватает сил их прервать. Тем не менее, сказка дает надежду на то, что можно найти ресурс, чтобы уйти оттуда, где плохо. Иногда такими братьями-спасителями оказываются внутренние силы женщины, а иногда кто-то готовый протянуть руку помощи извне. Прохождение через сюжет сказки о синей бороде, безусловно, способствует взрослению наделяет мудростью. Побочным эффектом часто бывает потеря доверия к миру и уход в позицию, я буду все контролировать, как бы чего ни случилось. О том, как научиться не бояться нового опыта, мы еще поговорим, а также призовем к беседе эксперта по теме доверия миру Фореста Гампа. Но сначала еще немного о женщинах, которые за нас побывали там, где мы можем оказаться. Герда и Кай. Сказка о спасательстве. Другая драма, которую полезно разобрать в контексте женских судеб, повторяющихся из поколения в поколение, история о спасении и попытке заслужить любовь того, кто не хочет сам себе помогать. Женщины по всему миру доращивают мужчин, лечат их зависимости и израненные сердца. Нередко это связано с тем, что девочка когда-то не спасла отца, и он, например, стал алкоголиком или ушел из семьи. Детям свойственный эгоцентризм и фантазия о всемогуществе, а тогда, если случилось что-то плохое, возникает ощущение «это из-за меня». Я могла все исправить. Если горе из-за утраты контакта с отцом не пережито, создается бессознательный паттерн спасения. Женщина предпочитает тех, с кем что-то не так, для кого постоянно нужно быть полезной. Еще одна причина спасательства – чувство неполноценности. В этом случае женщина думает, будто должна непрерывно что-то отдавать, так как сама по себе недостаточно значима. Одобрение со стороны партнера дает ей ощущение «со мной все в порядке». Я предлагаю разобрать сюжет о спасении мужчины, о попытке завоевать его любовь на примере «Снежной королевы» Ханса Кристиана Андерсена. Сказка, которая на поверхности демонстрирует простую историю дружбы двух детей, имеет и более глубокий смысл. Например, она показывает, как устроены отношение внутри пары, где мужчина – пассивная жертва обстоятельств, а женщине непременно надо его спасти. Посмотрим на сюжет через такую призму. Изначально мы видим Герду и Кая как детскую парочку. И действительно, в отношениях, где женщина спасает, зачастую оба партнера незрелые в полной мере. В сказке говорится, они не были в родстве, но любили друг друга как брат и сестра. Можно предположить, что перед нами не пара мужчины и женщины, а пара детей, не сепарированных от собственных родителей. Они не стали в полной мере взрослыми и отдельными. Они оба бедны, что символизирует личностные дефициты каждого, потребность в ком-то, кто позаботится. Однажды Каю в глаз и попадает осколок заколдованного разбитого зеркала, и он теряет способность любить. Приносила ли ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят, Рассказывала ли что-нибудь старушка-бабушка, он придирался к словам. Да если бы еще только это. А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу. Такими словами описывается отношение Кая к Герде после столкновения с осколками. Это схоже с тем, что женщины рассказывают о коммуникации внутри созависимых пар, где мужчину постоянно что-то не устраивает. В какой-то момент он начинает унижать партнершу, чтобы за счет нее повысить самооценку. Далее Кай оказывается вовлечен в отношения со снежной королевой и уезжает с ней на санях. Причем в этом процессе он абсолютно пассивен. В тот же миг снежная королева взвелась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Здесь мы можем сказать, что Кай — мальчик, застрявший в заложниках собственного негативного материнского комплекса, навеки влюбленный в отвергающую мать, поглощенный ей, не способный выстраивать теплое отношения с женщинами. Также речь может идти о мужчине, которого унесла в свое царство депрессия или зависимость. В любом случае он выходит из контакта с Гердой. Девушка оказывается еще больше разделена со своим и без того отвергающим и оскорбляющим Каем. Их контакт прерван. С этой разделенности со значимым, но эмоционально недоступным мужчиной и начинается путешествие Герды, и, как обычно бывает в сказках, Развитие героини. Сначала девушка застревает в волшебном саду у старушки, то есть выходит из контекста отношений с мужчинами вообще. Будучи отвергнутой, Герда бессознательно решает просто пожить, не думая о паре. Однако это не может длиться вечно. Случайно увидев розы, она вспоминает о Герда обвела его розовый куст ручонками, принялась целовать цветы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае. «Как же я замешкалась!» — сказала девочка. «Мне ведь надо искать кая Комплекс спасателя призывает ее двигаться дальше, чтобы, наконец, закрыть эту тему. Подобное случается, когда женщина, однажды обжегшись, решает, что отношение не для нее». Тогда появляется внутренняя больше никогда. Она уходит в некое подобие кокона, где нет никаких душевных страданий и всячески избегает новых знакомств и свиданий. Но, однажды вспомнив что-то о прошлом партнёре, о том, какие моменты любви и нежности были, женщина снова стремится образовать пару. Далее мы видим, как Герда, ведомая слухом, что принцесса выходит замуж за кого-то, похожего на Кая, оказывается в дворце. Но в итоге понимает, что это не тот мужчина, которого она ищет. Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. — Это Кай! — она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу — Сны с шумом мучались прочь, принц проснулся и повернул голову. Ах, это был Никай! Принц походил на него только за затылка, но был так же молод и красив. Здесь Герда словно оказывается в любовном треугольнике, а затем выходит из него. В жизни это может быть история о женщине, которая, побывав в тяжелых отношениях, начинает выбирать только Безопасные варианты, например, позицию любовницы, женатого мужчины. Такая связь редко приводит к образованию полноценной пары, а значит риск снова обжечься, оказаться брошенной, отвергнутой, минимальной. Но Герда не застревает в этой позиции, а движется дальше, что может говорить о личностном росте. Быть на вторых ролях девушке не подходит». После визита к принцессе и принцу Герда остается с дарами. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев и форейторов, ей дали и форейторов, красовались на головах маленькие золотые короны. Что это может значить? У героини появляются ресурсы. Подобное обретение внутренних богатств нередко случается с женщинами, которые отказались вступать в бесперспективные отношения. Помимо того, что их личность остается сохранной, такой опыт обогащает, так как дает устойчивость к отвержению, а также навык бескомпромиссно выбирать для себя только лучшее. Так или иначе, путь Герды продолжается, и ее ждет встреча с маленькой разбойницей, дочерью Атаманши. Новая знакомая может символизировать теневой аспект Герды. Богатая, смелая, дерзкая, агрессивная, никого не спасает, все получает легко. У нее много животных, то есть инстинктивной энергии. Но девушка живет скрытно, Возможно, и Герда не дает своей внутренней разбойнице проявиться, держа такие качества в подполье. Разбойница берет Герду в заложники, но в итоге отпускает, дав ей в помощники северного оленя. Поразмышляем, как эта часть сюжета может проявиться в реальной жизни. Например, женщина, когда-то отвергнутая мужчиной, превращается в соблазнительницу, нацеленную исключительно на получение материальных благ, просто потому, что тема близости слишком болезненна для нее. Тогда она теряет способность любить и становится собственным антиподом. В ее личности на первый план выходит разбойница, а Герда оказывается в заперти. Опасность в том, что если здесь остаться, никогда не случатся отношения, основанные на искренности. Однако можно интегрировать свои теневые качества, установить контакт с собственной сексуальностью и инстинктами, развить смелость и решительность, научиться преодолевать преграды. Так разбойница займет место в психике конструктивным образом. Герда получает от разбойницы оленя, на котором скачет дальше. Можно думать об этом эпизоде как о том, что контакт с теневой частью психики прошел успешно и подарил девушке нечто, помогающее в дальнейшем движении. Интересно, что это именно северный олень, то есть он знает местность и может привести героиню к точке назначения. Так и в жизни интеграция тени часто помогает достичь желаемого. У нас появляются полезные качества, которые ранее считались неприемлемыми, и мы попадаем туда, куда ранее доступ был закрыт. О тени у нас еще будет подробный разговор, а пока вернемся к нашей истории. Сюжет сказки приводит Герду к добрым старушкам, Лаплантке и Финке, готовым помочь. Одна дает теплый кров, еду и возможность отдохнуть, другая — подсказки, что делать дальше. Таким образом девушка встречается с позитивной материнской энергией, которая предоставляет возможность продвинуться дальше и объясняет, в чем причина подобного поведения Кая. Герда понимает, это не с ней что-то не так или она недостаточно хороша, а это у Кая в глазу и сердце осколки зеркала, из-за которых он не может любить. В жизни такой поддержкой Лаплантки и Финки бывает контакт со старшими подругами, работа с психотерапевтом, все, что помогает женщине увидеть ситуацию, в которой она находится, со стороны и реалистично. Наконец Герда добирается до замка Снежной Королевы и горячими слезами пробуждает Кая. То есть девушка, залечив собственные раны отвержения, повзрослев, Став личностно богаче, интегрировав в свою тень и позитивный материнский аспект, возвращает партнеру способность любить. В итоге возлюбленные прибывают в свой родной город. Оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. На уровне сюжета сказка заканчивается хорошо. Колдовство исчезло, Кай снова стал любящим и теплым. В реальности подобное маловероятно, и история о спасении и размораживании отвергающего партнера весьма утопична. Эта история скорее показывает фантазии Герды, как и любой женщины, попавшей в сюжет спасательницы, чем реалистичное развитие событий. С психологической точки зрения возникает большой вопрос к тому, что Герда продолжает любить Кая, который просто сидел все это время у снежной королевы, ничего не делал, лишь собирал слово «вечность» из осколков, пока девушка преодолевала себя. Возможно, героиня так и не смогла до конца разобраться с травмой отвержения, и ее продолжает тянуть к тем, кто не ценит. Таким образом, если посмотреть глубже, сказка скорее показывает нам негативный сценарий, несмотря на окажущийся хэппи-энд. Все вернулось туда, откуда начиналось. Герда в паре с тем, кто отвергал. Увы, иногда женщина, несмотря на богатство обретенные за годы жизни, по-прежнему готова бросить все к ногам заколдованного Кая, ведомая бессознательной тягой к холодному, эмоционально недоступному партнеру. Как же выйти из сценария Герды, вечно спасающей Кая? Первое. Важно начать отличать реальность от фантазии. Для этого необходимо развить навык оценивания партнера по его действиям. Представьте, что его слов и обещаний не существует, а есть только поведение и поступки. Так вы сможете заметить, насколько в действительности пропорциональны ваши вклады и есть ли дисбаланс. Второе. Полезно развивать собственную чувствительность и внутреннюю норму. Часто женщина в позиции Герды не ощущает пренебрежения со стороны партнера, так как не находится в контакте с собственными чувствами или же считает это нормальным. Подробнее о том, как с этим работать, мы говорили в главе четвертой «Картина мира». Третье. Предстоит также научиться прощаться с холодными, недоступными партнерами. Тогда история, когда вы на олене скачете спасать того, кто про вас забыл, просто не случится. Ведь уход от мужчины, который отстранился, больше не страшен. Девочка со спичками. Сказка о растраченном ресурсе. Еще один аспект, на котором хотелось бы остановиться, наше отношение к собственным силам. Часто женщина совершенно истощена, опустошена, но все равно ищет способ поднять мотивацию. Проблема в следующем. Вместо поддержания внутреннего очага как делали древние люди, когда дежурили день и ночь, чтобы не погас их огонь, мы пытаемся найти силы вовне. На самом деле в нас есть энергия на реализацию всех потребностей. Необходимо лишь научиться ей бережно пользоваться, сохраняя пламя. Таким образом, одна из причин упадка сил – это растрата психического ресурса, навыков, умений, талантов, внимания, эмоций, воли то есть нарушение обмена внутренней энергии с энергией внешнего мира. Рассмотрим данный процесс на примере сказки Ханса Кристиана Андерсена «Девочка со спичками». История начинается с того, что девочку в стужу выгнали из дома в маминых старых туфлях продавать спички и сказали не приходить, пока не продаст все. Вернуться домой она не смела,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 руководствующуюся обесценивающими родительскими фразами. Вроде «у нас все жили скромно», «в нашем роду умных женщин не было». Сепарация отличностно слабых, живущих на холодном чердаке родителей, в этом случае не пройдена. Тяжелая судьба предыдущих поколений будто должна долиться вечно. Мамины туфли, которые надевает девочка, могут символизировать единственно возможную женскую долю когда дочь должна продолжать жить по родительскому сценарию, полному нужды и лишений. Думая о символизме спичек, можно сказать, что это нечто, способное создать теплый очаг или подогреть пищу. Однако спичку можно потратить и впустую. Маленький огонек обогреет, только если его не растратить, а использовать по делу, превратив зыбкое пламя в стабильно горящее. Таким образом, спичка — потенциал, способный превратиться в мощный ресурс. Можно вспомнить фразу про «искру Божью». Так часто говорят про таланты и индивидуальность. Есть созвучное выражение «гореть своим делом». Девочка из сказки идет продавать спички, то есть отдавать потенциально ценный ресурс за бесценок, никак не развивая его и не превращая во что-то большее и стабильное. Что происходит дальше? Товар никто не покупает, девочка замерзает все сильнее и в какой-то момент решает погреться, поджигая спички одну с другой. В итоге остается три последних. Пока они горят, героиня видит три фантазии — о теплой печке, о столе, полном еды, и о доме богатого купца с новогодней елкой. Попробуем интерпретировать эти фантазии через призму идеи о растрате ресурса. Фантазия о теплой печке. Трата ресурса на иллюзию тепла. Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь! Каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, И вдруг пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. В жизни это может быть растрата психических сил ради крупицы внимания равнодушного, но желанного мужчины. Бесконечная работа за похвалу, истощающая помощь, оплаченная лишь добрым словом. Фантазия на крытом столе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 с вилкой и ножом в спине, в перевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняшкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена. В реальности это могут быть бизнес-тренинги в духе «Успешный успех», на которые тратятся силы, деньги и время. Вокруг этого часто организуются сообщества, где поддерживается иллюзия «мы вместе движемся к богатству и изобилию», а вместо этого создается лишь имитация бурной деятельности. Это могут быть стажировки в компаниях, где сотрудников не ценят, но преподносят возможность работы у них как величайшее благо. Когда женщина очень сильно вкладывается в отношения с кем-то, кто дает пустые обещания о будущей совместной жизни, Она также растрачивает силы на иллюзию. Ресурс уходит, а изобильный стол оказывается мечтой, которой не суждено сбыться. Фантазия о доме богатого купца с новогодней елкой. Трата ресурса на иллюзию легкой и красивой жизни. Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта ёлка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на её зелёных ветках. Разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но спичка погасла. В жизни такой иллюзии бывает идеи отношений по расчету, которые якобы гарантируют легкую жизнь. Зачастую это влечет за собой высокую плату в виде истощения эмоциональных сил женщины, вынужденной терпеть, замалчивать очень многое, чтобы не терять источник опеки. Безусловно, подобная жизнь кому-то подходит, но далеко не каждая выдержит особенно если речь об отношениях с мужчиной, не способным любить. В конце сказки девочка умирает. Не стоит воспринимать это буквально. Нередко в сказках смерть имеет символическое значение. Депрессия, выгорание, точка невозврата, после которой или сказки конец, или нужен принципиально новый сюжет. Собственно, так и получается, если ресурсы не развивать или же использовать там, где их не ценят, будь то работа или отношения. Какой подход к собственным ресурсам даст наилучший результат? Первое. Необходимо быть внимательными к тому, достойную ли плату вы получаете за свой труд. Соблюдается ли баланс брать-отдавать в отношениях? Критерием здесь может быть ваше чувство удовлетворенности, а дополнительной сверкой – учет фактов. Например, вам предлагают полгода поработать за определенную минимальную сумму, чтобы посмотреть, как вы справитесь. Слыша это, вы не испытываете радости и энтузиазма так, как рассчитывали на лучшее. Проверив же аналогичные вакансии на рынке, вы замечаете, что есть предложения более привлекательные для вас. Сопоставив факты и собственные чувства, можно прийти к выводу, что вам предлагают жечь спички, то есть тратить ваши силы попусту. Второе. Следующий шаг – превращение спичек в большой огонь. Тут речь идет о приумножении собственных навыков. Например, прохождение курсов, повышение квалификации, чтобы повысить доход, или работа над собственными коммуникативными навыками, чтобы расширить круг знакомств. «Ты не скала, ты море». В предыдущем разделе мы обсудили, как важно беречь себя, не допускать ситуации, когда вы оказываетесь опустошены рабочими или личными отношениями. Мы поговорили о важности сохранения себя и вспоминая путешествие психеи в подземное царство Аида. По сюжету героине нужно было всем встречным сказать «нет», чтобы иметь возможность вернуться на поверхность целой и невредимой. Затрагивалась тема конечности ресурсов и в главе про внутренний протест, связанный с наличием у человека ограничений. Может показаться, будто сил у нас так мало, что нужно в буквальном смысле постоянно охранять их и непрестанно следить за количеством. Но это не совсем так. Силы имеют свойство увеличиваться, когда есть на что их направить. Ресурсов становится больше, когда мы чувствуем связь с собой и с природой. Энергия растет, когда мы ощущаем сопричастность к чему-то более значимому, чем мы, наше физическое тело, наша усталость. Женщинам знакома сила материнства. Казалось бы, еле справляешься с одним ребенком, но появляется второй, и на него тоже хватает любви, заботы, внимания. Многие знают чувства, когда просыпаешься с первыми лучами солнца, чтобы поскорее приступить к творческому проекту. В такие периоды жизни нет сомнений, что силы способны множиться. Хочу поделиться с вами одним стихотворением, которое изначально про материнские силы. Но мне кажется, оно и про мощь женского в целом. Ведь мама — это прежде всего женщина. Стихотворение называется «Ко дню матери». «Помни, ты море» Автор Татьяна Морина Если он в месяц ночами кричит и краснеет, как рак, Если она в год и месяц все еще на руках, Если он в полтора еще требует молока, Если ей скоро два, а одна все не хочет играть, Если ему уже два, а без слез не собраться гулять, Если ей почти три, а никак не научиться ждать. Если ему исполнилось три, а сам не желает спать. Если она в три с копейками только чуть что кричать. Если четыре ему, а он всё не может никак понять. Помни о том, что ты море, а не скала. Ты не скала, об которую будет обтесан младенческий нрав. Ты не скала, чтобы жесткость включить И пусть орет до утра. Ты не скала, об которую бьются, Хлещут и разрушают ветра. Ты не скала, чтоб потребовать И ни шагу назад. Ты не скала, чтоб хоть тресни, Но сделай, как я сказал. Ты не скала, чтобы эхом глушить его, Будет знать. Помни, ты море, И как не бушуют над морем ветра, Волны качают, питают, ласкают, Даже тогда, когда, сколько можно, Сил моих нет не спать. Помни, ты море для бурь твоих, Есть берега. Люди, кому без вреда можно выплеснуть, Высказать, выбросить, Все, что внутри накопилось, Вспенилось, вздыбилось. Помни, ты море, Где каждый камень обласкан сполна. Даже когда ты чернеет тучи И закипает волна. Даже когда поднялась на поверхность И тина, и сорс одна. Помни, ты море, Сила настолько твоя велика. Даже когда ты им столько, А им еще подавай. Даже когда не один, а много, А ты одна. Помни, ты море, А значит, сезон проливных дождей сменится штилем и чередою солнечных дней, когда снова с ними и душой отдохнешь, а не без детей. Помни, ты море, а это огромное чувство глубина, такая, где все, что хочешь, до дна не достать, и не став мамой, о той глубине никак не узнать. Помни, ты море, значит, ты разная, значит жива, и какого бы цвета сегодня не шла волна, помни, ты море, огромное море, а не скала. На мой взгляд, это стихотворение очень точно описывает необъятную женскую силу, которой всегда много и всегда найдется еще чуть-чуть, когда кажется, что все. Противопоставление скалы и моря в этом произведении – лишь подчеркивает то особенное, что есть в нас. «Море» — метафора бессознательного, чувственного, феминного. «Скала» — сознательное, маскулинное, фаллическое. «Море» — любовь и принятие. «Скала» — правила и власть. «Море» — обволакивание. «Скала» — обтесывание. «Море» — держит, качает, Убаюкивает. Скала рассекает, об нее можно разбиться или найти в ней опору. Море — безграничная душа. Скала — крепкий дух, устремляющийся ввысь. Море — растворение и единение. Скала — отдельность и структура. Безусловно, нам нужно и то, и другое. Но говоря об истинно женском, присущем нам с рождения, внутри нас, конечно, море, а не скала. При этом часто женщины не доверяют своему внутреннему морю, не чувствуют, что там есть все необходимое, чтобы с легкостью справляться, давать заботу всем близким и при этом оставлять энергию на себя. Вместо этого они стараются построить скалу повыше, а в итоге получается что-то вроде соломенного домика из сказки про трех поросят. Мы утрачиваем доступ к морю, которое может мягкой силой пройти сквозь любые преграды. Забываем, что доброе слово и ласка зачастую способны на большее, чем прямой конфликт и столкновение. Мы боимся собственных эмоций, превращаем себя в бездушные компьютеры, просто потому, что когда-то кто-то жестокий, холодный и безжалостный обесценил нас. Море исчезает, когда женщина вынуждена в семье быть и за маму, и за папу. Тогда на передний план выходит скала. А вместе с морем уходит и само ощущение жизни, ведь мы чувствуем мир телом женщины. Часто нам кажется, будто женское — это нечто слабое, несамостоятельная, нуждающаяся. Но это не так. Мы говорили об этом в разделе «Детская или феминная» главы четвертой «Картина мира». Там обсуждалась разница между детским и женским поведением. Пытаясь соединиться со своей феминностью через противопоставление себя мужчине, женщина зачастую получает так называемое «дефицитарное женское». Другими словами – то, что остается после отсечения мужского. Более естественный путь — это восстановление контакта с изначальной природой. Это сложно объяснить рационально, но однажды ощутив контакт со своей женской сутью, вы ни с чем его не спутаете. Вы можете почувствовать эту связь во время откровенной беседы в кругу единомышленниц, ухаживая за своим телом, танцуя наедине с собой или готовя ужин по своему секретному рецепту. Женская природа даёт о себе знать, когда вы за секунду до чувствуете, что заплачет ребёнок, а потому, как муж открывает входную дверь ключом, уже всё понимаете о его настроении. Внутреннее море работает, когда вы можете уменьшить боль ласковым прикосновением руки или дать веру в то, что все будет хорошо одним лишь объятием и улыбкой. Как же установить связь со своей женской сутью своим морем? Развивать психический контейнер. Так в психологии называют внутреннее вместилище, механизм для переработки собственных чувств и переживаний, а также эмоций других. Если мама была тревожная, депрессивная, если жизненные силы покинули ее, а вам приходилось быть опекуном и себе и родителям для моря могло не сформироваться емкости нужного объема тогда ваше море переливается через край, топит вас и окружающих. это ощущается как невозможность справиться со вспышками гнева с затяжными приступами тоски в такие моменты вам всегда нужен другой чтобы негативные эмоции отступили. Развитие емкости происходит при долгосрочной работе с психологом, когда вы из недели в неделю позволяете своим переживаниям плескаться в свободном и безопасном терапевтическом пространстве, раз за разом ощущая, что эмоции не опасны. Им можно быть, вы с ними справляетесь. Другой вариант – Распознавание своих потребностей и поиск собственных рецептов самопомощи. Как у лекарей в древние времена были разные снадобья от укуса змеи, головной боли или рези в животе, так и нам необходимо научиться себе помогать. В моменты грусти принять отвар из доброго фильма, в период истощения подпитать себя уединением, а при тревоге выдать себе лекарство в виде структурирования мыслей. Научиться спокойно просить о помощи, но не культивировать беспомощность. Позволяйте себе быть искренними, уязвимыми перед близкими, даже если речь идет о печали, сомнениях, гневе или тревоге. Дать право голоса вашему телу. Прислушивайтесь к тому, приятен ли вам запах мужчины, который за вами ухаживает. Расслаблены ли вы в его объятиях, хочется ли к нему прикасаться. Такие простые вещи могут быть очень информативными. Не менее важно предоставлять телу место для свободных высказываний. Это поможет лучше узнать себя. Для этого попробуйте заняться вокалом. Узнавая свое звучание, вы познакомитесь с собственной индивидуальностью. Я часто наблюдала, как за время терапии у клиенток меняется голос. Он становится более расслабленным, аутентичным. Уходили лицевые зажимы, усталость от говорения и напряжение связок. Кроме работы с голосом, попробуйте найти танцы, которые будут отражать ваше истинное «я». Полезно погружаться и в другие сферы творческого проявления себя. Рисовать картины или, например, готовить, отдаваясь во власть вкусовых рецепторов, обоняние и осязание. Рискнуть – и начать знакомиться со своей глубиной. Размышляйте, почему вам снятся именно такие сны? Нравятся именно такие книги и фильмы? Изучайте, что представляет из себя ваше бессознательное. Заметьте, что оно не такое уж опасное для вашей логики и рациональности, а просто существует по другим законам. Регулярно возделывать свою земную сферу. Приведите в порядок финансы, Следите за бытом и здоровьем. Здесь важно действовать, пусть даже маленькими шагами, но неотступно. Постепенно отдавайте долги и осваивайте финансовую грамотность. Своевременно делайте уборку. Не пренебрегайте физкультурой и профилактической медициной. Намного проще быть морем с накоплениями вместо незакрытых кредитных карт, имея здоровое тело и живя в чистом доме. Разобраться с ощущениями, которые возникают у вас при телесном и эмоциональном контакте с другими. Можете ли вы в полной мере отдаваться ласке и нежности? Получается ли участвовать в веселой игре с ребенком или домашними животными? Позволяете ли себя ощутить запах цветов и насладиться видом растений? На все эти вопросы полезно ответить с целью исследования себя. Почувствовать в себе силу мягкой волны, а не твердой скалы. Осознать, что вода точит камень, а не наоборот. Процесс воссоединения с морем у всех проходит по-разному. Для одной женщины удивительно то, что контакт с морем может быть потерян. А для другой потребуется лишь небольшое углубление моря. Третьей придется пройти сквозь пустыню, чтобы обнаружить, что за ней находится водоем – о существовании которого она не подозревала или утратила всякую надежду снова встретиться с ним. Обретение духа. Юнг применял слово «дух» к нематериальным проявлениям жизнедеятельности человека, намерениям, идеалам, а также к бестелесным сущностям, например, духам предков. Углубимся в суть этого многогранного понятия. Пожалуй, следует разделять понятие души и духа. Если первое — наша сердцевина, живой центр психики, природное зерно нашего истинного «я», то второе мне видится скорее как проявление себя вовне, следование за чем-то значимым, связана духовность и с высшими ценностями, с действием из чувства сопричастности великому. Мы говорим «голос души, но зов духа», В нашем языке душа женского рода – дух мужского. Душа – сама жизнь. Дух – нечто, что помогает воплощать задуманное в реальности. Нам, безусловно, нужно и то, и другое. На эту тему мне нравится одна иллюстрация из восточной философии. Когда река умирает, она лишается течения жизненной силы. Индуисты говорят, лишившись шакти – женского олицетворения жизненной силы, Шива, воплощающая способность к действию, становится трупом. Она – жизненная сила, одушевляющая мужской принцип. А мужской принцип, в свою очередь, одухотворяет действия во внешнем мире. Как тонко в этой связи Шакти и Шивы подмечено взаимодействие душевного и духовного, одушевляющего и одухотворяющего. Всем известна фраза «делать от души». Ее мы употребляем, когда хотим донести, что нечто сделано неформально, а с самоотдачей. Есть выражение «сила духа», которое традиционно относится к позиции целеустремленного человека, способного устоять в непростых условиях, направляющего все силы на решение задачи. Мужчины говорят «душа моя» про любимых женщин – Когда описывают свои трепетные чувства к ним, мы употребляем слово одухотворенный про кого-то наполненного ощущением большого дела. Дух тесно связан с так называемым трансцендентным, недоступным познанию опытом. Его мы получаем будучи в контакте с собственным бессознательным, нематериальным миром, богом, а также осознавая сопричастность вечному. Сила духа помогает рисковать, выдерживать напряженный труд. Приведу в пример одну известную притчу про двух рабочих, которые участвовали в строительстве здания. Клали кирпич. Монотонная работа, состоящая из бесконечного «кладешь кирпич, покрываешь цементом, кладешь кирпич, покрываешь цементом» со стороны не выглядела как нечто воодушевляющее. Один из них с поникшей головой сетовал на то, что в работе нет ни конца, ни края, что ему надоело. Второй же трудился с песней, не покладая рук. Когда у мужчины спросили, как ему удается так легко и одухотворенно работать, он ответил, а как иначе, ведь я строю храм. Таким образом, для одного работа была нескончаемой стеной из кирпича, а для другого — значимым трудом связанным с возведением храма. Мы часто перестаем видеть смыслы в том, что имеем. Тогда все становится никаким. Ведь мы не строим никакой храм, а в жизни будто нет присутствия духа. Выход из этого лежит в смене точки зрения. Необходимо провести ревизию собственного мышления на предмет обесценивания. Так мы жалуемся и огрызаемся на детей, не замечая, что перед нами души, вступающие в этот мир, или ворчим на какие-то мелочи в поведении мужа, забывая, что он наш родной человек. Отсутствие благодарности и отношения к жизни как к данности уничтожает духовную составляющую. Дух имеет отношение к прошлому. Здесь речь идет о силе рода, родины или близкого нам религиозного контекста. Вспомним частый сюжет сказок, когда Баба Яга говорит «русским духом пахнет», словно к ней в избу забрел не герой, а целый народ. Вы могли заметить, что большое количество значимых поступков часто совершается именно с опорой на сопричастность к группе своих, на идею единства. Есть большая разница ощущать себя одиноким перекатиполе или человеком, за которым стоят 33 богатыря, определенной культуры и истории. Так мы видим подвиги духа в большом спорте, когда чемпионы получают призовые места на международном уровне, или когда человеку удается за короткий период сделать то, о чем он даже мечтать не мог, например, освоить новую профессию или переехать ради блага своей семьи. Нередко мы, женщины, путаем силу духа и мужское – В этом случае возникает заблуждение, будто нужно быть слабой, чтобы оставаться женственной, то есть привлекательной для противоположного пола. Обычно это заканчивается тем, что женщина не дает своему духу набрать силу и помочь ей реализоваться. Попробуйте не отказываться от собственной силы духа ради партнера, что часто происходит под девизом «буду слабой», чтобы мотивировать его быть более мужественным. Делать подобное, будто перематывать себе стопы, чтобы они не росли и продолжали влезать в детские туфельки. Обувь в итоге износится, а вы останетесь с покалеченными ногами. Дав же своим стопам расти естественно, вы постепенно обретете силу и устойчивость. Я часто видела примеры, как женщины перематывали себе стопы ради кого-то недостойного, лишь бы он чувствовал себя дома мужчиной. И это вместо того, чтобы позволить своей личности свободно развиваться, а затем встретить того, кто будет рад вашей силе, просто потому, что у него самого предостаточно и маскулинности, и стойкости духа. Такому человеку ваш рост не создаст ощущение неполноценности или конкуренции. Установить контакт с духом можно по-разному. Кто-то обращается для этого к семейному древу и осознанию сопричастности к нему другой находит дорогу через связь с Богом, третий – через контакт со своей внутренней системой ценностей, принципами, которые являются фундаментом для принятия решений, четвертый – через культурный контекст и общность со своей социальной группой, пятый – через осознание необходимости реализации себя и намерение не сворачивать с избранного пути. Признаком того, что вы воплощаете задачи души, обычно является большое количество энергии, ощущение счастья и даже блаженства. Когда вы интегрируете в себя дух, появляется чувство «я на своем месте», «я могу», «я не собираюсь отступать». Все, даже маленькие действия, обрастают смыслами, и вы точно знаете, что строите свой храм». Обретение хорошего мужского образа. Мы уже отметили важность хорошего мужского образа внутри женской психики, когда говорили о роли отца в судьбе дочери и о теме отцовского комплекса, влияющего на нас позитивно либо негативно. Женщине необходимо чувствовать заботу внутреннего отца, который всегда на стороне дочери, силу внутренних братьев, которые в любой момент придут на помощь, Мудрость внутреннего старичка-боровичка, который даст совет. Такие фигуры можно найти в реальном мире, устанавливая дружеские отношения с разными мужчинами. Можно мысленно обращаться к персонажам фильмов и книг, снов и фантазий. Не меньшее значение имеет осознание и преобразование того образа мужчины-партнера, который есть у вас внутри особенно если отношения раз за разом разочаровывают. Например, мы часто хотим быть как за каменной стеной, а влюбляемся в итоге в каменные стены бесчувственных холодных мужчин, или фантазируем о красивой истории из романтических фильмов и литературных романов, а оказываемся в бесперспективных отношениях с тем, кто готов петь серенады, но не способен на совместную жизнь. Необходимо разобраться с внутренним образом привлекательного мужчины, чтобы понять, к кому вас влечет, и оценить, насколько это соответствует жизненным планам. Если есть несоответствие, надо работать над обретением иного образа или же дополнением существующего, чтобы бессознательный поиск отвечал целям жизни, а не травмам и комплексам. Чтобы внести ясность в то, как это устроено, рассмотрим два частых мужских образа, которые могут присутствовать в нашей психике и создавать сложности для построения долгосрочных отношений. А затем я предложу вам альтернативный, более сбалансированный вариант. «Мужчина-чужак». Зачастую речь идет о ситуации, когда женщина находится в начале пути своего психологического взросления – В жизни она уже может быть женой и матерью, но в душе остается маминой дочкой. Ее окружение составляют в основном другие женщины, так как ей с мужчинами сложно поддерживать общение на одном языке. Такая женщина может быть пассивна. Мужчина для нее – существо с другой планеты. Она и боится их, не понимая и стесняясь, и одновременно тянется». Ее могут бессознательно привлекать доминантные партнеры, которые будут диктовать, что делать. Женщины с таким внутренним образом часто влюбляются в небезопасных представителей противоположного пола, преступников, нестабильных психически и так далее, считая их очень мужественными. Другой вариант контакта – исключение себя из контекста отношений, так как от инопланетных чужаков одни проблемы – В этом случае женщина обесценивает мужчин и считает их пригодными лишь для биологического отцовства. При этом ребенка она планирует растить сама. Тут же бывают отношения с теми, в ком мало мужского. Такие партнеры безопасны, понятны и не несут в себе угрозы, а брак представляет собой скорее братско-сестринский формат. В целом женщин с внутренним образом мужчины-чужака объединяет то, что их собственная феминность словно находится в руках у противоположного пола только получая внимание от них она чувствует себя женственной когда внимание истекает она словно становится бесполой такая женщина может бессознательно фантазировать о похищении словно желая оказаться в древнегреческом мифе о баиде который забрал персефону против ее воли и сделал царицей подземного царства. Если вы узнали себя в этом описании, полезно обратить внимание на следующее. Первое. Знакомство с мужским миром. Для этого попробуйте завести себе приятелей, проводить досуг в местах, где бывают и мужчины, и женщины. Можно попробовать работу с психологом мужского пола. Отнеситесь к этому процессу исследовательски, словно вопрошая, как мужчины устроены, по каким законам они социализировались и живут, в чем мы схожи, а чем отличаемся. Второе. Знакомство со своей женской сутью. Этому стоит уделить внимание, чтобы феминность принадлежала вам, а не проявлялась только в отношениях с партнером. Об этом мы подробно говорили в разделе «Ты не скала, ты море». Третье. Поразмышляйте о том, Какие страхи у вас присутствуют при мыслях о мужчинах? Чем вас тревожит тема знакомства, близости, долгих отношений? Мужчина – центр Вселенной. Если в первом случае мы говорили скорее о маминой дочке, то здесь речь о папиной. Внутренний образ тут связан с особым статусом мужчин, их сверхценностью и обожествлением. Тогда женщина соглашается с негласными правилами, следуя которым можно заполучить внимание противоположного пола. Создаёт культ из внешности, всячески демонстрирует покладистый характер. Она играет роль прелестной спутницы, красивого трофея или хорошей хозяйки. Нередко всё заканчивается тем, что женщина оказывается в заложниках созданного образа, а это истощает её, ведь нужно постоянно держать маску. Я вспоминаю одну картинку, которую как-то видела в интернете. Там были нарисованы выпрыгивающие из воды дельфины. Среди них была собака, также изображенная в прыжке и надпись. Когда соврал в резюме, и теперь приходится соответствовать. Мне эта картинка очень напоминает тот бесконечный труд женщин, которые однажды скрыли существенную часть себя, а теперь приходится изо дня в день быть собакой, делающий вид, что она дельфин. С чем здесь стоит поработать? Первое. Женщинам, воспринимающим мужчин как центр Вселенной, необходимо начать уделять внимание собственной ценности и отдельности. Представьте, что вы планета, существующая по собственным законам. Отметьте, что вам нужно для собственного комфорта, что вы хотите реализовать сами по себе, вне контекста отношений. Какие занятия и увлечения являются частью вашей личности? И продолжайте развивать их, несмотря ни на что. Второе. Далее необходимо нащупать баланс между «я отдельная» и «мы вместе». Как если бы вы и ваш партнер были двумя планетами с общим пространством, но тем не менее крутящимися вокруг своих собственных осей. Проверочными вопросами здесь может быть что-то вроде Я сейчас вкладываюсь в благополучие нашей пары или предаю себя? Это компромисс на благо отношений или я пренебрегаю своими потребностями? Частый сценарий, который может проживать женщина, относящаяся к мужчине как к центру Вселенной, это миф о Пигмалионе и Галатеи. По сюжету Пигмалион был скульптором на острове Кипр. Он вырезал из слоновой кости женскую статую и полюбил ее. Скульптор делал голотые подарки, одевал в дорогие одежды, но статуя оставалась статуей, а любовь — безответной. Пигмалион обратился к Афродите с мольбой дать ему жену столь же прекрасную, как и выполненная им скульптура. Тронутая просьбой, Афродита оживила статую, которая стала женой своего творца. Если смотреть с мужской точки зрения... Эта история полна романтики и чувственности. С точки зрения женщины все выглядит совсем по-другому. Мужская любовь возрастает тем более, чем сильнее меняется женщина под его образ идеального и достигает максимума, когда она полностью становится созданным им совершенством. Безусловно, быть любимым творением приятно, но есть ли в этом жизнь? Даже в мифе женщина — лишь ожившая статуя, а не человек. Бывает и вариация женщины-музы. В этом случае она полностью посвящает себя тому, чтобы вдохновлять мужчину, быть ему опорой, секретарем, продюсером, опекуном, трепетно следя за тем, чтобы его талант рос и процветал. Себя она может ощущать в тени и совсем не верить, что нечто особенное присутствует в ней самой. В качестве примера предлагаю вам посмотреть фильм «Частная жизнь Пиппы Ли», который показывает нам историю жены, вызывающей всеобщее восхищение. Она замужем за известным издателем Хербом Ли, мужчиной на 30 лет старше. Казалось бы, Пиппа вполне счастлива в браке. Когда Хербу исполняется 80, супруги решают переехать из Нью-Йорка в тихую гавань маленького городка. Здесь оказывается, что Пипа ощущает глубочайшую тоскую депрессию и вместе с этим желание почувствовать вкус собственной жизни, которая у нее была когда-то до замужества. У нее словно начинается вторая молодость, где она курит, заводит молодого любовника и совершает то, что ей не свойственно. Что это, если не радикальная попытка снова обрести себя, когда долгие годы многое приносилось в жертву другому. Мне нравится идея резонанса как инструмента для поиска себя. Резонанс — это отклик одного объекта на колебания другого той же частоты. Данное явление существует в физике. Простейшие примеры — качели и маятники. Резонанс распространен в музыкальной сфере, где мы видим струны, клавиши, вибрационные поверхности — В природе, обществе, организме человека он тоже есть. Отклик сердечного ритма на повышение скорости ходьбы, понятие общественного резонанса. Логично, что та же идея присутствует и в мире психического. Чтобы обрести свои части, которые оказались потеряны в отношениях, где вы чрезмерно подстраивались, попробуйте задавать себе вопрос, с чем я резонирую. Это поможет лучше узнать, что вы за инструмент и как устроены вибрации ваших внутренних струн. Необходимо отмечать, на что у вас идет эмоциональный отклик и что притягивает ваше внимание. Например, вы не знаете, какую профессию освоить, но вас тянет к просмотру аккаунтов по дизайну интерьеров. Значит, вы резонируете с этой темой. Поисследуйте ее. Является ли это прямым посланием к новой профессии – или хочется навести порядок у себя в голове, так сказать, обновить интерьер. Тогда влечение к дизайну интерьеров имеет лишь символическое значение. Полезно сделать рефлексию на тему резонанса регулярной практикой. Бывает, внутреннего отклика не возникает, если вы находитесь в продолжительных отношениях. Эфир словно наполнен шумами, ничего не расслышать, не почувствовать свое. В этом случае иногда даже стоит эмоционально дистанцироваться на какое-то время, чтобы разобрать, к чему же вас тянет. Мужчина, любящий и любимый. И, наконец, третий вариант внутреннего образа, к которому стоит присмотреться, если ваша цель – долгосрочные, устойчивые отношения, это мужчина, любящий и любимый. Я намеренно назвала эту категорию такими банальными словами – чтобы передать, что хорошие отношения естественны и незамысловаты. На эту тему есть знаменитая фраза из Анны Карениной. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Качественному и хорошему не обязательно быть сложно сочиненным, как нет необходимости создавать сложный фасон для свитера из чистого кашемира, и как не нуждается в дополнительных приправах стейк из мраморной говядины. Но в этой категории мужского образа важны все три слова. Первое. Мужчина. Не отец, не мать, не брат, не мальчик, не кто-то, нуждающийся в спасении, а именно мужчина. Если наличие мужского у мужчины является вашей внутренней нормой, вам будет спокойно и надежно в отношениях вы будете знать, что вам есть на кого положиться и что главная роль, которая от вас требуется, быть женщиной. Нормой станет наличие у человека сильного духа, устойчивой жизненной позиции и уважительного отношения к людям. неприемлемо будет грубость в ваш адрес, оскорбление и унижение. Логично, что мужчина – это взрослый, способный на глубокие разговоры человек – а тогда для вас будет совершенно нормальным обсуждать любые значимые темы. От семейного бюджета и вопросов воспитания детей до ваших чувств и переживаний. Второе слово – «любящий». Речь о человеке, у кого есть искренние, теплые чувства к вам, проявляемые в виде конкретных действий. Здесь важно различать любовь на словах и любовь в действиях. Первое – эгоистично. Такой мужчина сродни ребенку, который говорит маме «Я тебя люблю» и не предполагает, что от него требуется что-то еще. Это логично, ведь мама любит ребенка безусловно. Вступая в отношения с теми, кто не способен любить в действиях, или кто любит не нас, мы пренебрегаем заботой о себе, как если бы кормили организм фастфудом, не думая о последствиях. Многие пытаются убедить себя в том, что несколько встреч с кем-то обесценивающим и отвергающим ничего плохого не сделают. Однако затем раз за разом проваливаются в чувство стыда, вины и самоунчижения. Подобными симптомами душа словно протестует против того, чтобы ей пренебрегали. Чтобы разобраться с этой темой, стоит задавать себе вопросы. «Как я понимаю, что меня любят? И как я понимаю, что обо мне заботятся?» определять свою внутреннюю норму, свои устойчивые критерии хорошего отношения к себе. Третье слово — «любимый». И это не менее важно, чем «любящий». На мой взгляд, женщины слишком часто соглашаются на отношения, меня любят, а я буду позволять любить, лишая себя возможности испытать непередаваемые ответные чувства нежности и тепла. Бывает, женщины запрещают себе любить мужчину, если они слишком рано столкнулись с утратой. Я как-то услышала фразу «нет – это страх утраты». И это действительно так. Часто мы исключаем любовь из нашей жизни, говорим ей «нет» и намеренно выбираем тех, кого не жалко потерять, просто потому что гипотетическая потеря кажется совершенно невыносимой. Бессознательно выбирая позицию «не любить», мы словно защищаем себя от горя и тревог. Но не слишком ли высокая цена? Избегая любви, мы избегаем самой жизни. И наоборот, согласившись с тем, что любовь идет в комплекте с риском утраты, начинаем жить по-настоящему. В целом работа с внутренним образом мужчины сосредоточена на постепенном формировании внутренней нормы, когда это выражено в простых, Но таких фундаментальных словах, как «мужчина, любящий и любимый», у нас нет спешки, нет желания завести отношения лишь бы были или же оставаться в существующих для галочки. Мы спокойно ждем своего человека, продолжая заниматься своими делами. Формирование пространства для пары. Еще один аспект, которому стоит уделить внимание в контексте обретения недостающих частей – о которых мы говорим в данной главе, это формирование пространства для пары. Это важно как для тех, кто еще не нашел своего человека, так и для тех, кто уже в отношениях. Я часто встречаю давно существующие пары, где каждый словно сам по себе. Отношения воспринимаются как бремя, а вклад в них кажется лишь тратой сил. Коммуникация тут напоминает игру в горячую картошку – Ответственность за качество отношений хочется как можно скорее перекинуть второму. Другая ситуация – это когда к партнеру относятся как к данности. В этом случае оба считают, будто засадам под названием пара ухаживать не надо. Нередко все заканчивается тем, что спустя годы они обнаруживают. Кроме быта их ничего больше не связывает. А интересные беседы, романтика и духовная общность – стали лишь пустыми словами. С некоторой грустью приходится констатировать и такой факт. Набирает обороты утилитарный подход к отношениям, как к чему-то, что можно протестировать, вернуть обратно. Словно кроссовки, которые можно примерить дома, а потом сдать в магазин, так как не подошел фасон, цвет, размер. Нужное выбрать. Говоря о долгосрочных отношениях, предлагаю вам воспринимать пару как пространство для личностного роста, как диалог длиною в жизнь, как таинство, как пространство «мы», состоящее из двух «я», как особенный сосуд, в котором происходит соединение двух химических элементов, преобразующих друг друга. Но часто люди воспринимают отношения не как редкий алхимический сосуд, а как пластиковый стаканчик, рассказывают всем подряд о внутренних проблемах, Прилюдно выясняют, кто прав и виноват в социальных сетях, привлекают в союзники родственников и друзей. Из пары пропадает священность, сосуд с уникальным экстрактом, полученным из взаимодействия двух любящих сердец, становится емкостью со сборной солянкой из всего, что накопилось. Помню сон одной женщины, внутри которой зарождались снежные чувства к ее возлюбленному. Мы идем вдвоем по заснеженной улице. Мне на ладонь падает снежинка. Она поражает меня своей красотой. Я осторожно держу ее и показываю ему. Этот сон полный трепета, хрупкости, особой атмосферы, как раз о таком таинстве, которое происходит внутри алхимического сосуда пары. Кристалл снежинки символизирует нечто уникальное — сотворенная самой природой. Это похоже на то, что происходит, когда двое оказываются влюблены и чувствуют, что они те самые друг для друга. Давайте разберем метафору алхимического сосуда чуть подробнее, чтобы более полно понять ее суть. Напомню, алхимия часто используется как синоним душевной работы. Сосуд — соответственно, место для преобразования, в котором может появиться что-то новое. Приведу несколько примеров. Есть, как мы уже обсудили, таинство происходящего в зарождающейся паре. Влюбленные, словно на своей, только им понятной волне. Картины такой особенной атмосферы мы видим в изображениях великих художников. Поцелуй Клинта, танец в деревне Ренуара. Мама-младенца знает о волшебстве, существующим между ней и ребенком, в которое не следует врываться с советами и рекомендациями без спроса. Алхимический сосуд есть и в терапии. Специалист, безусловно, обеспечивает конфиденциальность, но важно, чтобы и клиент не расплескивал вовне свои открытия, отдавал чему-то значимому зародиться в терапевтическом контакте. Есть интуитивно понятные нам фразы вроде «у нас» Своя атмосфера варится в одном котле и так далее. Стоит оберегать сосуд вашей пары. Подобное трепетное отношение создает ощущение сопричастности к значимому процессу. Так и вы больше цените происходящее между вами, становитесь осторожнее в словах и действиях. Не менее важно осознание, что глубокие отношения — это нечто длящееся. Мне нравится, как об этом пишет юнгианский аналитик Роберт Джонсон. Любить – значит пройти от начала до конца весь опыт соединения одного человеческого бытия с другим. Хорошая фраза есть и у Ницше. Брак – это разговор, длительный диалог. Если человек не готов участвовать в таком длительном диалоге, значит, он не готов к долговременным близким отношениям. Мне видится в этом много смысла. Часто внутри семьи не обсуждаются важные темы, противоречия замалчиваются, зато жалобы и критика льются рекой. При этом именно ритуал искреннего диалога является силой, способной излечить, починить, укрепить. Чаще всего людям сложно обсуждать взрослые темы, финансы, интимная жизнь, взаимодействие с родственниками. Вопросы, касающиеся будущего, которые надо в какой-то момент прояснять. Заключение брака, рождение и воспитание детей, вопросы имущества и наследства, взаимные претензии. Некоторые темы ощущаются как неловкие или же вовсе запретные. Например, партнеру невозможно дать обратную связь из-за того, что он на все обижается. В итоге копится напряжение, возникает пассивная агрессия в виде наказания друг друга молчанием и плохим настроением. Бывает, хочется, чтобы разговор начал партнер. Так как я не буду делать это первой, мне что, больше всех надо? Ничем хорошим игнорирование фундаментальных тем, понятное дело, закончиться не может. Чтобы это изменить... Необходимо переосмыслить сам подход к коммуникации внутри пары, создать ритуал доверительных разговоров. Неважно, о чем, главное о важном — о чувствах, о планах, о желаниях. Искренний разговор должен стать чем-то естественным. Он может обрасти атрибутами, как есть атрибуты для праздников — Новый год и украшение елки, день рождения и задувание свечей на торте так и для разговора может появиться кодовое слово и свои правила. Легализовывать высказывание правды друг другу. Но очень важно, чтобы оба были бережны в словах. Одно и то же содержание можно завернуть в разную оболочку. Слово можно бросить, словно острое орудие, а можно осторожно передать, убедившись, что его взяли. Научиться говорить о важном прямо и конкретно. Тут прекрасно помогает психотерапия, где в свободном и безопасном пространстве можно научиться формулировать то, что хочется сказать, но не удается из-за неуверенности, беспокойства или просто отсутствия навыка подобных обсуждений. Побороть страх отвержения. Говоря о собственных желаниях и претензиях, мы показываем свое истинное «я». Если до этого вы очень долго и упорно пытались быть исключительно хорошей, может присутствовать страх предъявления себя. Вдруг партнер, увидев меня такой, не захочет со мной быть. Стоит осознать, что, не раскрываясь, вы, по сути, не вступаете в отношения, так как второй вас не знает. Раскрывшись же, вы даете шанс отношениям случиться по-настоящему. Откровенные разговоры не так страшны, если есть финансовая и эмоциональная независимость, а наше развитие продолжается непрерывно. И здесь находится та точка, где личное развитие каждого влияет на жизнеспособность пары. Вот как об этом говорит Джеймс Холлес. «Многие супружеские пары давным-давно исчерпали все темы для разговора, так как каждый из супругов перестал развивать свою индивидуальность». Если сделать акцент на индивидуальном развитии, то у каждого из вас появится интересный собеседник. Затормозить собственное развитие даже в интересах другого человека значит расписаться в том, что у вашей супруги, супругу, придется жить с человеком, который испытывает гнев и страдает депрессией. Такие супружеские отношения стоит кардинально пересмотреть, или же они просто потеряют смысл. «Обретение тени». Юнг, автор психологического понятия «тень», определял ее как то, чем человек не хотел бы быть, что он не готов видеть и признавать в себе. При этом двойственность человеческой природы, наличие в ней темного и светлого, очевидно всем нам. Борьба с тенью является классическим сюжетом в кинематографе. Например, в фильме «Веном» внутри главного героя живет симбиот, чудовище, обладающее своей нравностью Оно то захватывает сознание героя и действует за него, то сотрудничает и лишь выполняет задание хозяина на пользу человечества. Герою постоянно приходится приручать симбиота, кормить шоколадом, так как в нем содержится вещество, делающее сожителя более спокойным. В фильме «Я, снова я и Ирен», про который я уже говорила ранее, Мы видим ситуацию отрицания тени. Герой пытается быть хорошим и правильным. В итоге внутри него вырастает целая субличность, захватившая его жизнь, чтобы навести свои порядки. Сюжет фильма «Халлбой» показывает немного другую ситуацию взаимодействия с тенью. Герой изначально является демоном из преисподней, но в раннем детстве его усыновил добрый человек, который научил жить в обществе, использовать темную силу лишь во благо. Свою демоническую сущность холбою приходится постоянно сдерживать. И мы видим, как персонаж регулярно стачивает свои растущие рога, символизирующие темное происхождение. Архетипические сюжеты демонстрируют, что далеко не все теневые аспекты стоит выпускать наружу. Такое встречается в сказках. Герой случайно открывает бутылку со злым духом, тот начинает творить злые дела и не останавливается, пока снова не будет заточен. Таким образом, тема тени весьма многогранна, как и наши взаимоотношения с ней. Можно ее отрицать, идентифицироваться с ней, или же интегрировать нужные теневые качества в себе во благо. Большую опасность несет отсутствие осознанности в отношении того, что тень присутствует в каждом из нас. Юнг писал про это. Каждый носит с собой тень, и чем меньше она подключена к индивидуальной сознательной жизни, тем она темнее и гуще. Если плохое качество осознанно, то всегда есть шанс его исправить. Помимо этого, оно находится в контакте с другими интересами, так что подвержено непрерывной модификации. Но если теневая сторона подавлена и изолирована от сознания, то она никогда не будет исправлена и постоянно имеется возможность ее внезапного прорыва в самый неподходящий момент. Мы видим много подобного в интернете, особенно когда в дело вступают хейтеры. Нередко ими являются те, кто в профиле выставляют себя как исключительно светлого и доброго человека или вовсе скрывают свою личность под маской анонимности. Что это, если не отрицание тени и ее последующий прорыв? Существует популярная мысль, что если нас что-то раздражает в других, значит, мы отрицаем это в себе, и где-то там находится наша тень. Действительно, нередко это оказывается правдой, но бывает, что раздражение связано просто с тем, что человек ведет себя скверно, и проблема в нем, а не в нас. Анализ тени и ее интеграция — те тонкие настройки, с которыми нужно поработать — для обретения собственной целостности. Зачастую это возможно лишь после того, как человек обрел устойчивую самооценку и навык быть в позиции наблюдателя за самим собой. Следующий шаг в этом процессе – осознание, что мы не идеальны и способны на зависть, подлость, жадность, как и те, кого мы осуждаем и на кого раздражаемся. Важный момент, который стоит еще раз подчеркнуть – В тени могут оказаться не только условно плохие качества, но и хорошие. Ведь тень – это побочный эффект оккультуривания человека в конкретную эпоху, в которой те или иные качества становятся социально неодобряемыми. Например, были времена, когда выскочки не поощрялись. «Установка – не высовывайся». А сейчас это часто считается правильным. «Идея – прояви себя». Таким образом, одна и та же черта когда-то воспринималась как негативная, а сейчас – как более позитивная. Иногда какое-то вполне себе полезное качество становится теневым под влиянием родительской семьи. Так мы можем считать плохими собственную вдумчивость и интроверсию, если, например, родители говорили что-то вроде «какая-то нелюдимая пошла бы, поиграла во дворе». Таким образом, тень является важнейшим аспектом личности, исследование интеграция которого – работа длиною в жизнь. Она включает следующее. Первое. Обнаружение собственной тени через вопросы. Что я не принимаю в себе? Что меня задевает в поведении других? Про что я уверенно говорю, я точно не такая? Второе. Анализ полученной информации на предмет выявления качеств, которые могли бы быть полезны их следует интегрировать социально приемлемым способом так например правильно обрамленная агрессия может превратиться в конкурентоспособность и умение добиваться своего а то что родители называли шумностью превратиться в ваш навык ярко выступать и держать внимание аудитории третье те качества которые могут захватить вас возможно придется держать в заперти как злого духа в бутылке не позволяя нарастить силу, их будет проще контролировать. Таким образом действуют люди, которым свойственны зависимости. Иногда проще не прикасаться к тому, что может стать неуправляемым. Обретение доверия к миру. Уроки Форреста Гампа. Как-то один из моих учителей, психотерапевт с большим стажем, сказал примерно следующее. «Вам нужно очень много учиться, чтобы делать свою работу хорошо». Но когда к вам в кабинет приходит человек, необходимо забыть все, что вы знали, и просто быть с ним. И действительно, работая с клиентом, очень важно оставить за дверью кабинета все диагнозы и психологические типологии, чтобы видеть прежде всего личность, и лишь потом симптом или болезнь. Ведь часто из-за разного рода терминов и названий мы загоняем себя и других в рамки этих самых определений а тогда им будет необходимо соответствовать. Так люди застревают во взаимосвязях, построенных ими в процессе самопознания, создают самосбывающееся пророчество. Клеймо небезопасный тип привязанности превращается во что-то ограничивающее. Определение себя как экстраверта начинает диктовать выбор профессии и образа жизни. Да, нам, с одной стороны, нужно понять, как мы стали теми, кем стали, какой личный миф мы проживаем. Стоит искать, достраивать и интегрировать недостающие части себя, если чувство неполноценности не покидает. Безусловно, имеет смысл становиться более осознанными и брать ответственность за свой выбор и возможные ошибки, которые не могут не случиться. Но иногда полезно забыть все это, и обрести взгляд, который был у нас, когда мы только родились и еще не успели обрасти опытом, сузившим мир до субъективных представлений о нем. Ведь из-за прожитых лет мы будто точно знаем, как тут все устроено, и, как итог, нередко заблуждаемся. У некоторых людей такой открытый взгляд сохраняется всю жизнь. Перед ними не стоят острые вопросы поиска смыслов, терзания между «правильно» и «неправильно», Они не чувствуют внутренних ограничений. Им не нужно искать части себя, ведь они и так целостны. А доверие к миру — что-то само собой разумеющееся. Есть люди, чью полноценность нужно собрать по кусочкам. Они словно картины-пазлы, состоящие из множества деталей. Восстановление доверия к миру, осознание того, что ничего коварного он не замышляет, является непростой задачей для них. Есть те, кто в поисках целостности и своего места в жизни словно конструируют другого человека, используя себя как расходный материал. Я часто вижу, как психика сопротивляется подобному насилию, даже если человек не хочет этого замечать. Это выражается в застывших масках на лице, в депрессивных симптомах, в психосоматике. Ведь человек вместо того, чтобы позволить своему естеству расти – и развиваться, формирует из себя нечто чужеродное. Когда-то я смотрела совершенно жуткий фильм под названием «Бивень». Там был маньяк, помешанный на идее, что моржи — лучшие существа на земле, потому что когда-то животное спасло его из ледяной воды, приняв за своего. Преступник захватил в заложники мужчину и сделал с ним ужасающее — усыпил, и хирургическим путем превратил в моржа. Он пришел руки к туловищу, модифицировал тело, превратив несчастного в тушу. Это выглядело кошмарно и не вызывало никаких чувств, кроме ужаса. Такая картина насилия напоминает мне ту реконструкцию себя, которую многие пытаются провести вместо того, чтобы способствовать своему собственному развитию. Увы, мы можем относиться к себе весьма жестоко. Важным этапом развития каждого человека является возвращение к своей сути, к неповторимому узору собственной личности и ее индивидуальному звучанию. Для этого иногда требуется забывание всего, что с вами произошло и всего, что вы о себе узнали. Так вы освобождаете место для открытого взгляда на себя, а значит, даете шанс чему-то, новому появиться. Пример подобной нерушимой целостности в хорошем смысле забвения, а также доверия к миру, мы видим в образе фореста Гампа из одноименного фильма. Несмотря на всю простоту героя, его жизненные принципы и взгляды весьма мудры. Давайте посмотрим, чему же у него можно поучиться. Урок первый. Дурак дураку рознь. Мама Форреста с детства повторяла эту фразу можно интерпретировать ее следующим образом. Дурак — это не обязательно кто-то глупый, а знания не всегда связаны с умом. Дурак в значении, которое имела в виду мама-героя, это кто-то с особым взглядом на мир. В нем нет связи с IQ и логикой. Сегодня принято судить людей по развитости мышления, но в соответствии с типологией Юнга мышление — лишь одна из четырех психических функций. Есть еще интуиция, чувства и ощущение И ни одна из них не ценнее другой. Я часто вижу в терапии успешных, интеллектуально развитых людей, мышление которых подчинило всю психику. Они прекрасно анализируют, но оказываются отрезаны от контакта с нематериальной стороной жизни, которую не познать путем размышлений. Им сложно верить в Бога, нужные доказательства. Им трудно любить, так как любовь нематериальна. У них нет доверия к телу, ведь оно не подчиняется мышлению, а живет по своим правилам. Нередко они оказываются парализованы собственным умом, поскольку мышлению свойственно образовывать зацикленные тревожные умозаключения и настолько углубляться в детали, что опасным представляется буквально все. В этом случае ум не помощник — а эдакий вездесущий микроскоп. А как известно, если на абсолютно нормальную кожу посмотреть через увеличительное стекло, мы увидим множество бактерий. Вы могли заметить, что в сказках часто все царство получает Иван-дурак. Не старший, то есть самый опытный, и не кто-то самый умный, а именно Иванушка-дурачок, который на протяжении своего пути попадает в передряги, доверяется случайности, просит о помощи первого встречного. Если смотреть на подобный сюжет символически, то речь здесь не о том, что герой глупый и ничего не соображающий, а о том, что у него иной контакт с миром, более интуитивный, естественный. Иванушка может приложить ухо к земле и узнать, откуда идут враги. Он может пустить стрелу наугад, последовать за ней и найти себе невесту. Все это говорит о необходимости иногда подвинуть мышление в сторону и дать место иным силам психики, которые тоже что-то знают. форст Гамп демонстрирует это своим примером. Он Иванушка-дурачок от рождения просто потому, что ход его мыслей не позволяет ему быть другим. Однако в фильме мы видим, как вынужденное доверие другим функциям психики приводит героя к успеху и личному счастью несмотря на все горести, которые встречались ему на пути. В жизни бывают моменты, когда уместен исключительно рациональный подход. Но иногда стоит выключить режим «я сейчас все просчитаю и проанализирую» и активировать внутреннего дурачка, который плывет по течению, вместо того, чтобы пытаться сконструировать будущее на долгие годы вперед. Особенно это полезно в периоды невозможности принять стратегических решений из-за царящего вокруг хаоса и неопределенности. Дополню эту мысль дзенской притчей. Я не знаю, хорошо это или плохо. Один фермер получил в подарок для сына белую лошадь. Сосед пришел к нему и сказал, «Вам очень повезло. Мне вот никто не подарил такую чудесную белую лошадь». Фермер ответил, «Не знаю». «Хорошо это или плохо?» Сын фермера сел на лошадь, та понесла и сбросила всадника. Он сломал себе ногу. «Ох, какой ужас!» сказал сосед. «Вы были правы, говоря о том, что история эта может плохо обернуться. Наверняка тот, кто сделал вам этот подарок, хотел принести вам вред. Теперь ваш сын останется калекой на всю жизнь». Но фермер не казался чрезмерно удрученным. «Я не знаю...» «Хорошо это или плохо?» — ответил он. Началась война, и всю молодежь забрали на фронт, кроме сына фермера с его искалеченной ногой. Сосед снова пришел к фермеру и сказал, «Только ваш сын не ушел воевать. Как же ему повезло!» А фермер повторил, «Я не знаю, хорошо это или плохо. Притча показывает, что мы в действительности не можем знать, насколько то или иное решение верное, является ли случающееся с нами подарком судьбы или, наоборот, ударом. Мы можем лишь двигаться вперед, полагаясь на интуитивное ощущение верного для нас, без оглядки и сожалений. Урок второй. «Жизнь — это коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что попадется». Эта фраза стала популярной неспроста. Думаю, наша душа знает, что устройство мира содержит в себе подобный принцип, поэтому такие высказывания становятся широко известными. В ней важно каждое слово. Во фразе говорится, что жизнь — это коробка конфет. Не ящик с ядовитыми змеями, не минное поле, не темный чулан полной опасности а именно коробка с чем-то вполне себе съедобным. Однако какая конфета кому попадется, мы и правда не знаем, поскольку начинка внутри. Наше сознание способно видеть только поверхность предлагаемой сладости, а ее содержимое неизвестно. Так мы принимаем решение, основываясь лишь на той информации, которой владеем. И только оказавшись по ту сторону выбора, когда уже надкусили конфету, видим начинку. Таким образом, чтобы не бояться нового, стоит попробовать относиться к жизни как к надкусыванию шоколадных конфет из коробки. Безусловно, может попасться что-то крайне неприятное, но все можно переварить. То есть справиться. Урок третий. Жизнь — это судьба или мы летим, как перышко? На протяжении всего фильма Форест задается вопросом. Жизнь — это ветер, который несет нас, как перышко, как говорила его мама, или же мы должны следовать строго предопределенной судьбе, как считал лейтенант Дэн. Напомню, Форест вытащил раненого командира с поля боя во Вьетнаме. Лейтенант выжил, но потерял обе ноги. В больнице, где они с Форестом восстанавливались, Дэн проклинал спасителя, считая, что его судьбой было погибнуть вместе со своим взводом, а теперь он калека. Форест сломал его шаблон, разрушил предопределенность судьбы под названием «Я командир взвода», а вместе с тем и те опоры, которые держали мужчину. Дену сложно было допустить, что, возможно, его участь оказаться спасенным Форестом и продолжить жить, не цепляясь за роль командира. В середине фильма, когда Форест и Дэн начали зарабатывать на ловле креветок, мы видим удивительный эпизод. Лейтенант прыгает назад спиной в океан и плывет куда-то к горизонту, загребая руками. Форест не знает, о чем именно думает его товарищ в этот момент, но понимает. Похоже, Дэн примирился с судьбой. Этот момент прыжка в воду со всем доверием к миру, к тому, что вода тебя удержит на поверхности, что над тобой небо, под тобой толще океана, а вокруг бескрайние просторы, где ты и гребешь сам, и тебя держит нечто гораздо большее, и есть, на мой взгляд, стык предопределенности судьбы и перышка, только добавляется воля самого человека. В конце фильма Форест снова задается этим вопросом и приходит к выводу, что жизнь и то, и другое, и третье. То есть существует некое русло заданных обстоятельств, за пределы которых сложно выйти, Но иногда мы должны стать перышком и свободно лететь туда, куда дует ветер, доверяясь процессу. А в какой-то момент необходимо самостоятельно, волевым решением определиться, что делать дальше. Урок четвертый. Кем ты станешь? Разве я не стану собой? Вопрос «Кем ты станешь?» удивляет Фореста. Для него, естественно, быть собой. Этой поразительной связи со своей индивидуальностью, безусловно, стоит поучиться герой не привязывается к социальным ролям, а, утратив их, не страдает. Когда ему говорят, что контракт окончен и не нужно больше выступать за сборную по настольному теннису, единственное, что его беспокоит – отсутствие возможности играть с мячиком. Связи, которые он устанавливает с миром, словно создаются между его сердцем и тем делом, в которое он вовлечен. Форесту не важен статус члена американской сборной по пинг-понгу, Для него значим личный контакт с мячиком и процессом игры. Настолько проще и осмысленнее стала бы жизнь, если бы и мы устанавливали связи напрямую, без ненужных надстроек и прослоек. Так как герой является прежде всего Форестом Гампом, а потом всем остальным, у него нет чувства неполноценности или недостаточности. Ему не нужны сравнения. Даже осознание, что он не все понимает, не удручает мужчину. Ведь он Форест Гамп. В этом звучит не только принятие своей индивидуальности, но и ограничений. Нашему герою не нужно работать над самооценкой. Он уникален по праву рождения. Как неповторимы, полевая ромашка и садовая роза. И их невозможно сравнивать. Они просто разные. При этом он не сидит, сложа руки, приняв себя как есть, а всю жизнь трудится, реализует свой потенциал в разных сферах. Все, что ему нравится, он делает самоотверженно изо всех сил. Если ему нравится бегать, он останавливается, лишь добравшись до океана. Если Форест пообещал другу ловить креветок, он делает это, пока дело не оканчивается успехом. Герой не задумывается, к чему это приведет, какие последствия будут. Он просто доверяется внутреннему импульсу и делает все максимально активно и качественно. Как-то я прочитала фразу Чтобы стать успешным, нужно понять, что тебе интересно, и делать это как можно больше и чаще. Мне кажется, это очень созвучно с тем, к чему интуитивно пришел герой и что в итоге привело его к успеху. Достижения и богатство конечно, здесь стоит рассматривать символически. В фильме Форест в буквальном смысле стал миллионером, но можно относиться к этому как к обретению духовно богатой жизни, полной интересных дел, И качественных отношений. Урок пятый. Человеку нужно лишь самое необходимое, остальное лишь показуха. Принятие этого тезиса поможет достичь баланса в теме достижений. Это особенно важно сегодня во времена модных девизов в духе «быстрее, выше, сильнее». Безусловно, ненасытность – это движущая сила, но она же может сделать нас вечно неудовлетворенными мы словно оцениваем то, что дает нам мир, и говорим, что этого мало. Тогда мотивация к лучшему превращается в жажду, которую невозможно утолить. Чрезмерное желание покрасоваться уводит нас от собственных потребностей. Так мы начинаем служить одобрению других. И вот мы уже не успеваем заметить, как делаем что-то не потому, что нам это нужно и хочется, а для того, чтобы это увидели другие. Логично, что этот процесс бесконечен. Расстановка приоритетов, предполагающая понимание необходимого, дает нам чувство насыщения. Тогда все, полученное и сделанное сверху, станет приятным бонусом от нашего труда или подарком судьбы. Урок шестой. А мама говорила. Форест часто повторяет эту фразу. Возможно, звучит по-детски, но как много в ней ценности если подумать об этом как об устойчивом жизненном правиле, убирающем сомнения в принятии решений. Форест не занимается бесконечным самокопанием и взвешиванием за и против. Он просто держится хороших моральных устоев, усвоенных когда-то раз и навсегда. Мама научила его быть достойным человеком. Так почему не использовать ее напутствие как путеводную нить? Часто люди ждут озарений, подсказок, как же поступить. Проблема в том, что ответа на этот вопрос может не быть. Тогда нужно опереться на какой-то свой жизненный принцип и совершить поступок, исходя из этого. Вы можете опираться на то, что говорили родители или бабушка с дедушкой, на религиозные тексты, на философию, которая вам близка. Все эти истины могут оказаться весомой гирькой на чаше весов под названием принятия решения. Подобные устойчивые принципы делают жизнь проще, позволяют совершать поступки без колебаний, ведь всегда есть то, что перевешивает. Урок седьмой. Мысли — это камни, и чем их больше, тем ты тяжелее. Мы носим в себе обиды, зависть, мысли о том, как мы кому-то что-то покажем, отомстим, словно все это драгоценности. Мы тащим собственное беспокойство, будто оно приносит пользу. Чрезмерное количество размышлений делает нас тяжелыми на подъем. Ведь тогда на каждое предложение от жизни у нас есть оправдание. Да, но... Или... А что если? Возможно, нам бы дышалось проще и легче, если бы мы почаще держали голову пустой, а все мысли только по делу. Урок восьмой. Смерть. Это продолжение жизни. Это, на мой взгляд, один из самых важных уроков, и Форрест воистину эксперт в данной теме. Несмотря на череду трагических событий, таких как смерть близкого друга и матери, утрата возлюбленной, ему удается жить и радоваться происходящему. И самое главное — не бояться любить. Как мы уже обсуждали, пережитое горе часто создает страх перед тем, чтобы любить и привязываться. Мы говорим себе — Никогда больше, и отрезаем способность к установлению близости. А вместе с ней уходят и жизненные смыслы. форест уже удается виртуозно справляться с подобными трудностями. Он и проходит сквозь череду утрат и расставаний, и продолжает держать сердце открытым. Его секрет заключается в философии смерти и отношении к ней как к чему-то, само собой разумеющемуся. Для Фореста смерть – это естественно, и любимый человек не умирает, а продолжает свое движение в кругу жизни. Для меня в этом плане показателен момент, когда он приходит на могилу своей жены, Дженни. Конечно, мужчине не хватает любимой, ему грустно. Однако он разговаривает с ней, рассказывает о том, как заботится об их сыне. В конце сцены мы видим, как в небо взмывает стая птиц, и Форест улыбается. Наш герой вспомнил, как Дженни в детстве во время молитвы загадывала стать птичкой. Форест замечает эту связь, и для него Дженни уже не кто-то, исчезнувший с лица земли, а кто-то живой, но по-иному, в виде стаи птиц. Приведу схожий пример из жизни девушки, которая долгие годы горевала по умершему отцу. Однажды она пришла на его могилу, и там, откуда ни возьмись, выбежала стая щенков и увязалась за ней – Девушка вспомнила, как мама рассказывала, что отец в молодости обожал собак. Увидев щенков на могиле, девушка почувствовала, он рядом. Это было чем-то необъяснимым логически, но она абсолютно точно знала, что это папа. Как и Форест знал, что взлетевшие птички — это Дженни. Как-то Фореста спросили, что его больше всего впечатлило во время бега. И он ответил, что ему нравилось смотреть на горизонт так как там небо соединяется с землей и не видно различий. Всем, кто боится любить из-за страха утраты, предлагаю присмотреться к идее, что есть места вроде горизонта, где небо соединяется за землей и все становится единым. Так и наши близкие никуда не исчезают. Ведь мир небесный и земной в некотором смысле одно целое.